В комнате было только одно окно. Напротив входной двери находился камин, а по обеим его сторонам стояло по высокому буфету темного дуба. Пол комнаты был чист, только затянут паутиной. С середины потолка спускался зеркальный шар, обычное в то время украшение гостиных. Он тоже был окутан густою сетью паутины. Над камином висело несколько картин в рамах под стеклом, затянутых слоем пыли, сквозь которой трудно было что-нибудь различить. На камине стояло изображение Девы Марии из серебра в небольшом киоте того же металла, но и оно потемнело и потускнело настолько, что скорее походило на темную бронзу. Стеклянные дверцы буфетов также были запылены, И за ними ничего было не видно. Можно было заметить только отблеск серебра, которое не успело совершенно почернеть. На противоположной стене тоже висели картины в рамах с запыленными стеклами и две птичьи клетки. Филипп приблизился к ним и заглянул. Конечно, бедные пленницы давно окончили свое существование. А на дне клеток лежали белые косточки и светло-желтые перышки, по которым можно было определить, что маленькие птички, жившие здесь, были привезены с Канарских островов. Филипп, по-видимому, решил сначала все осмотреть, а потом разыскать то, что интересовало его в этой комнате, чего он больше всего опасался и вместе с тем хотел найти комнате было несколько стульев и кресел, и на одном из них лежало что-то из белья. Филипп взял в руки и увидел, что это была детская рубашка, принадлежавшая ему, когда он был ребенком. Наконец пришла очередь и той стены, в которой находилась дверь. Здесь стоял стол, кушетка, рабочая корзинка его матери и письмо. Когда он обернулся на дверь, его пульс забился сильнее. Прежде всего он обратил внимание на стену, где были развешаны пистолеты и холодное оружие. Затем взгляд его скользнул по столу и стоящей позади него кушетки, на которой, как утверждала его мать, она сидела в тот вечер. Рабочая корзинка с рукодельными принадлежностями стояла на столе, там, где она ее оставила. Ключи, о которых она упоминала, тоже были тут, Но сколько ни смотрел Филипп, письма он нигде не видел. Он подошел ближе, но ни на столе, ни на кушетке, ни даже на полу письма не было. Он приподнял корзинку, желая убедиться, не попало ли оно под нее, но нет. Тогда он пересмотрел все, что было в корзинке, но письма не оказалось. Затем он приподнял и перевернул все подушки на кушетке, Но и здесь письма не было. Тут Филипп почувствовал, как будто с его души свалился тяжелый камень. «Вероятнее всего», — подумал он, — «это была просто игра больного воображения. Матушка, должно быть, уснула, и ей приснилась вся эта ужасная история. Я так и думал, что это невероятно. В конце концов, я надеялся на это. Без сомнения, так и было, как я думаю». «Сон был слишком ярким и слишком похож на действительность и мог повлиять на рассудок моей бедной матери». Филипп подумал еще и пришел к убеждению, что его предположение верно. «Бедная матушка, как много ты выстрадала из-за этого сна! Но сейчас ты, наконец, награждена желанным покоем!» несколько минут Филипп осматривал комнату со все большим спокойствием и даже безразличием. Затем он достал из кармана записку, найденную вместе с ключом, и перечитал ее снова. В железном ларце под буфетом, что стоит дальше от окна, прочел он. Так, и взяв со стола связку ключей, он пошел к указанному буфету. Подобрав ключ, он открыл деревянные дверцы, а другим ключом из связки открыл и сам ларец. Глазам Филиппа предстала невероятная сумма денег. Здесь было, насколько он мог судить, до десяти тысяч гульденов в маленьких желтых мешках. — Бедная моя матушка, — подумал юноша и простой сон мог довести тебя до нужды, почти до нищеты, когда в твоем распоряжении было целое состояние. Затем Филипп положил все мешки на место и запер ларец и буфет, предварительно взяв на немедленные нужды несколько золотых монет. Его внимание привлекла верхняя часть буфета, которую он открыл с помощью одного из ключей на связке. Здесь он нашел серебряные сосуды и китайский фарфор. Юноша замкнул дверцы буфета и кинул ключи на стол. Неожиданное богатство еще больше укрепило в нем убеждение, что никакого сверхъестественного видения не было, и это успокоило Филиппа и ободрило его дух. Опустившись на кушетку, он дал волю своим мыслям, которые неизбежно возвращались к красивой дочери господина Пуца. Воображение Филиппа создавало помимо его воли чудесные воздушные замки и картины полнейшего благополучия. Так он просидел какое-то время, но затем вспомнил о своей бедной матери и ее страшной кончине. «Милая, добрая матушка», — сказал Филипп вслух, приподнимаясь с кушетки, — «здесь ты сидела, измученная тревогой за твоего любимого супруга и моего отца, которому в такую бурную ночь грозили тысячи опасностей, а перед этим уставшая сидела без сна над моей кроваткой. Встревоженное воображение порождало в твоей душе страшные предчувствия, а лихорадочный сон — Создал это страшное видение. Без сомнения это было так. Вот на полу лежит твоя вышивка, на том месте, где она выпала из твоих уставших рук. И, быть может, с этой минуты погибло счастье всей твоей жизни. Дорогая, милая матушка, по щеке Филиппа катились слезы. Он нагнулся, чтобы поднять кусочек кисеи, по которой она вышивала как много ты страдала, когда... — Боже, правый! — воскликнул он и отпрянул назад с куском вышивания в руке, перевернув стол. — Да это же... это письмо! — выговорил он, сжав руки и опустив голову, как под неожиданным ударом. На полу, под лоскутком вышивки, лежало письмо капитана вандердекина Если бы Филипп нашел это письмо на столе, когда он вошел в комнату и ждал этого, он, вероятно, взял бы его в руки сравнительно спокойно. Но теперь, когда он уверил себя, что ничего подобного не было, когда он уже нарисовал себе благополучное будущее, это было для него ударом, который пронзил и парализовал его. Он застыл на месте, не будучи в силах прийти в себя от ужаса и недоумения. Все его воздушные замки рухнули, и по мере того, как он приходил в себя, его душа наполнялась тяжелыми предчувствиями. Наконец он быстро нагнулся, схватил письмо и выбежал из комнаты. «Я не могу, не смею читать его здесь!» — воскликнул он. «Нет, нет». Только под открытым небом, под оскорбленными небесами я могу прочитать это письмо. Филипп взял шляпу и вышел на улицу. С затаенным отчаянием он запер дверь дома, вынул ключ и зашагал по улице, сам не зная куда».